Беатрис Поттер Сказка о Джонни Горожанине Джонни Горожанин родился в буфете, а Тимми Вилли в саду и был маленьким сельским мышонком, который попал в город по ошибке в корзине. Садовник раз в неделю отправлял в ней овощи. Садовник оставил большую плетеную корзину у садовых ворот, чтобы посыльный забрал ее по дороге. А Тимми Вилли взял да и пролез между прутьями и, наевшись гороха, крепко заснул. Он проснулся в испуге. Корзину как раз ставили в двуколку. Повозка дернулась, зацокали копыта лошади. По пути в двуколку забрасывали все больше посылок. Она все ехала и ехала. А Тимми Вилли трясся от страха среди подпрыгивающих от движения овощей. Наконец двуколка остановилась у какого-то дома. Корзину вытащили, немного пронесли и поставили на землю. Кухарка отдала посыльному шестипенсовик, хлопнула задняя дверь, и двуколка покатилась дальше. Как же шумно было вокруг! Казалось, будто мимо проезжают. Сотни двуколок. Лаяли собаки, кричали мальчишки, смеялась кухарка. Туда-сюда по лестнице бегала горничная, тоненько свистела канарейка. Тимми Вилли, который всю жизнь провел в тихом саду, перепугался чуть ли не насмерть. Кухарка тем временем откинула крышку корзины и принялась доставать овощи. И тут дрожащий Тимивили выпрыгнул наружу. Кухарка подскочила и закричала: "Мышь, мышь, зовите кошку, принеси кочергу, Сара!" Тимивили не стал дожидаться ни Сары с кочергой, ни кошки. Он побежал вдоль стены и шмыгнул в первую попавшуюся щелочку. Пролетев полфута, Тимивили рухнул прямо на праздничный стол за которым чинно восседали мыши, и разбил три бокала. «А это еще кто такой?» – возмутился Джони горожанин однако затем сразу вспомнил о приличиях. Он крайне церемонно представил Тимми Вилли остальным девяти мышам с длинными хвостами и белыми шейными платочками. Хвостик Тимми Вилли и близко не был таким внушительным, Это не ускользнуло ни от Джонни-горожанина, ни от его друзей. Однако они были слишком воспитаны, чтобы высказывать соображения личного характера. Правда, один из гостей все-таки спросил Тимми Вилли, не случалось ли ему попадать в мышеловку. Обед состоял из восьми блюд. Не так уж много, но поистине утонченно. Все они были Тимми незнакомы, и он даже немного боялся их пробовать. Вот только очень уж хотел есть и не упасть в грязь лицом в приличном обществе. Правда, непрерывный шум сверху так тревожил Тимми что он уронил тарелку. «Что вы не беспокойтесь, тарелки все равно принадлежат не нам», – заверил его Джонни. «Хм...» Когда же наши мальчишки вернутся с десертом? Тут стоит пояснить, что подачи каждого блюда двое юных мышей спешили за новым на кухню, а потом прибегали, попискивая и хохоча. Тимми Вили с ужасом узнал, что наверху за ними гоняется кошка. Он сразу утратил аппетит, и ему даже стало дурно. Не желаете ли отведать желе? Предложил Джонни Горожанин. Нет, может желаете прилечь? Предложу сам чрезвычайно удобное местечко в диванной подушечке. В ней была удобная дыра, и Джонни Горожанин искренне рекомендовал ее как самое лучшее спальное место, которое берегли исключительно для дорогих гостей. Вот только диван слишком уж кошкой, и Тимми Вилли предпочел переночевать под каминной решеткой. Следующий день прошел точно так же. На стол подали отменный завтрак для мышей, привыкших лакомиться беконом. Тимми Вилли же с самого детства питался лишь корешками и салатными листьями. Джонни Горожанин и его друзья веселились и шумели прямо под полом, а вечером бесстрашно выходили наверх, и носились по всему дому. Из-за них Сара даже оступилась на лестнице и уронила поднос с чаем. Ну а мыши, позабыв про кошку, бросились собирать крошки, сахар и капельки джема. Тимми Вилли ужасно хотел вернуться в свою уютную нору на залитом солнечным светом пригорке. От местной еды ему становилось дурно, а шум мешал спать. За несколько дней Тимивили так отощал, что это не укрылось и от Джонни Горожанина, который начал допытываться, в чем же дело. Выслушав рассказ Тимивили, он расспросил его о жизни в саду. Звучит весьма скучно, право слово. А что же вы делаете, когда идет дождь? Когда идет дождь? Я сижу в песчаной норке И грызу осенние запасы зерна. Выглянув, наблюдаю за дроздами на лужайке И своим другом Робином, малиновкой. А когда снова выходит солнышко, Ох, видели бы вы тогда мой сад и цветы, Розы, гвоздики, фиалки. И никакого шума, Только поют птицы, гудят пчелы и блеют барашки на лугах. «Кошка идет, берегись!» вдруг вскрикнул Джонни-горожанин и продолжил разговор уже после того, как они спрятались в угольном подвале. «Признаюсь, я самую малость разочарован. Мы ведь очень старались развлечь вас, Тимоти Уильям». «О да-да, вы невероятно любезны, однако я действительно чувствую себя прискверно», сказал Тимми-Вилли. И, по всей видимости, наша еда слишком уж непривычна для ваших зубов и пищеварения. Возможно, будет лучше, если вы вернетесь обратно в корзине». «В самом деле? Ох!» – обрадовался Тимми Вилли. «Разумеется, мы могли отправить вас домой и на прошлой неделе», – проговорил Джонни как-то раздраженно. «Разве вы не знали, что каждую субботу пустую корзину отвозят обратно?» И Тимми Вилли, распрощавшись с новыми друзьями, спрятался в корзине с крошкой пирога и увядшим капустным листом. Ну а после долгой тряски благополучно прибыл в свой родной сад. Иногда по субботам он подходил к стоящей у ворот корзине, но забраться в нее больше не пытался, да и наружу оттуда никто не влезал, Хотя Джонни-горожанин намекал, что может заглянуть в гости». Прошла зима, и солнце снова начало согревать землю. Тимми Вилли вышел из норки посидеть в его лучах и насладиться ароматами фиалок и весенней травки. Он уже почти позабыл о своем путешествии в город. Как вдруг на песчаной тропинке показался никто иной, как Джонни Горожанин, одетый с иголочки и при коричневой кожаной сумке. Тимми Вилли встретил гостя с распростертыми объятиями. «Вы прибыли в лучшее время года. Полакомимся травяным пудингом и погреемся на солнышке». «Хм, сыровато у вас тут», — заметил Джонни-горожанин, держа хвост под мышкой, дабы не испачкать в грязи. «И что это за жуткий звук?» — содрогнулся он. «Ах, это!» – переспросил Тимми Вилли, «Это всего лишь корова. Попрошу у нее молочка». «Коровы ведь вполне безобидны. Правда, могут случайно на вас лечь. Скажите, а как поживают ваши друзья?» Рассказ, который поведал Джонни, оказался не самым веселым. Джонни объяснил, почему прибыл так рано, в самом начале весны. Хозяева на Пасху уехали к морю и наказали кухарке провести генеральную уборку и, самое главное, избавиться от мышей. В доме появились четыре котенка. Кошка удавила канарейку. «Винят, конечно, нас, но я-то знаю», – вздохнул Джонни-горожанин. «Ох, что же это так жутко тарахтит?» «Обыкновенная косилка, друг мой. Как раз удастся набрать травы вам на постель. Перебирайтесь в деревню, Джонни. Уверен, вам будет здесь хорошо». «Хм», – задумался Джонни, – «посмотрим. Подожду до следующего вторника. Пока хозяев нет, корзину не возят». «Вот увидите, вам даже не захочется возвращаться в город», – заверил его Тимми Вилли. Однако Джонни все-таки уехал, отправился обратно в первой же корзине овощей. Сказал, мол, в деревне слишком уж тихо. Кому-то хорошо в одном месте, а кому-то в другом. Ну а я лично предпочитаю жить в деревне, прямо как Тимми Вилли». Наконец-то!